Глава 9. Базовый плацдарм «Земля» Сегодня. Неокрас частенько представлял себе три ключевых эпизода дальнейшей жизни. В ближайшем будущем он видел себя стратегическим разведчиком. Он представлял, как изучает противника изнутри, а затем планирует и проводит сложнейшую операцию, которая подталкивает вражескую митрополию к военно-политическому краху, ну или разжигает революцию, которая делает ее не противником, а союзником до минуса а то и вовсе приводит некогда враждебный государственный корабль в гавань могущественной империи. В среднесрочной перспективе Крас видел себя крупным политическим деятелем или учёным с международным именем, возглавляющим авторитетный университет прикладных проблем. Каких конкретно, этого Крас пока не решил. Зато он в деталях представлял, каким будет здание университета, насколько масштабными будут его исследования и сколько важных персон будут посещать проводимые в нём конференции. Причём лично, а не в бестелесном, информационном виде. Если не считать приёмы во дворце и ежегодные собрания в семи действительных академиях, такие солидные «живые» мероприятия проводились разве что в штаб-квартирах дюжины крупных корпораций, да и в главном штабе АИД. Жизнь пенсионера представлялась красу просто. Он сидит в удобном кресле на застеклённой террасе за огородного дома. Снаружи капает тёплый дождь, и колышутся мокрые сосновые лапы. А внутри дома потрескивает натуральными дровами камин, и умиротворяющий тикают антикварные часы. Где-то на просторной кухне позвякивает посуда жена. Всего на 10 лет моложе, но по-прежнему приятная внешне и горячо любимая. А в столовой бормочет новостями информационная стена. У ног дремлет собака, а напротив краса, за шахматным столом, сидит очередной собеседник из числа многочисленных учеников. Нео потягивает херес, даёт мудрые советы и задумчиво смотрит то на дождь, то на шахматную доску, то на огонь. Если честно, последнюю картинку Нио откровенно слямзил на земле текущего образца, но угрызений совести от этого он не ощущал. На мечте негде ставить копирайт и платить авторские отчисления за неё некому. Мечта витает в воздухе, как идея. Кто поймал, тот ею и владеет. Впрочем, это не имеет отношения к делу. Случилось так, что всего за 8 месяцев, проведённых на Земле, это если по местному времени, нео вплотную приблизился к воплощению в жизнь всех трёх фантазий. Если Скир был прав, и воду на базовом плацдарме мутили харморийцы, операция разведчиков могла вскрыть планы врага и серьёзно повлиять на ход войны империи с хармором. Такое развитие событий обещало немалые дивиденды главным героям, Скиру и Красу, пожалуй, вплоть до влиятельного положения в обществе, Со всеми утекающими последствиями, включая многоэтажный офис. Ну а партию шахматы перед камином в уютном убежище крас мог сыграть почти каждый вечер. Только на кухне не было жены. У ноги не дремала собака, а партнер был всегда один – Бо Скир. Ему тоже нравилось передвигать разные фигуры. Но для Скира это было скорее прикрытие, чем увлечение. Обычно Бо приезжал по утрам. Поэтому все соседи считали его управляющим делами краса но иногда разведчикам приходилось встречаться довольно поздно, и тогда они садились за шахматный стол перед камином. Так что Красс попробовал все три эпизода на вкус, и последний, если честно, понравился ему больше других. Нео жил в простом каменном доме, снабжённом зачаточным искусственным разумом, который управлял системами жизнеобеспечения и удобствами. На огороженном участке вокруг дома росли сосны. Относительно недалеко плескалось море. Всё как в пенсионной мечте, и даже лучше. Ведь Нео был еще молод. Красс откровенно наслаждался этим местом обитания и образом жизни в таких условиях. Боскир товарища не поддерживал, но и не осуждал. Главный сотник имел намного больше опыта в таких делах. Он провел под прикрытием не один десяток лет по времени разных планет. Поэтому давно переболел всеми детскими недугами профессии разведчика. Как он сам признался, в молодости ему хотелось остаться везде, кроме Эниума. Планеты просто сумасшедшей конфигурации. Но со временем это проходило, и Бо без малейших сожалений возвращался на метрополис Деи, в рациональный, технический и безупречный с точки зрения удобства всепланетный город. Видимо, холодная практичность кира и определила его выбор временного жилища на Земле. Поначалу он вообще хотел жить на борту Филина, но инструкция требовала погружения в легенду, поэтому Бо снял большую квартиру в одном из зданий нового квартала высотной застройки. Ездить к нему в гости, чтобы пообщаться вживую, было не очень-то удобно. На подъездах к спальным районам потоки транспорта вечно сбивались в пробки. Однако с точки зрения конспирации вариант был идеальным. Да и хватало разведчикам общения. Вечерами они виделись в клубе, а по утрам на террасе дома сотника Краса. По этой причине Нео побывал в гостях у Скира всего трижды. Сейчас назревал четвертый визит раз по памяти без подсказок кита нашел нужный дом, подъезд и даже, о чудо, свободное парковочное место перед ним. Никаких лишних машин перед домом вроде бы не было, а значит крас выиграл гонку. Нео вышел из машины и подбросил ключи на ладони. «Или не видать мне спирта во веки веков», — повторил он фразу, которую произнес в раздевалке подпольного клуба, играя вспомогательную роль доктора из команды непобедимого Скифа. Вернее, две роли скромную роль доктора и почетную дозорного, который должен первым увидеть врага. В принципе, обе роли он сыграл прилично. Оставалось не смазать концовку пьесы, и можно гордо удалиться в гримерку. Концовкой своей сюжетной линии док считал спасение девушки Скифа, загадочной Анны, которая совершенно неожиданно появилась в сюжете, и более того, сразу же попала к Скиру Скифу домой. Все это было неспроста. эта загадочная фраза Скира», «Девушка мечты, не хочу спугнуть». Явно какой-то намёк. Что-то в этой Ане зацепило главного сотника Бо. Вряд ли это было женское очарование. Нет. Прагматичный Скир увидел в ней что-то другое. Дверной замок без проблем распознал отпечаток ладони краса. И сотник бесшумно вошёл в квартиру. Девушка мечты спала на диване в большой комнате. Не раздевшись, лёжа наискосок и очаровательно похрапывая. Совсем чуточку. Нео склонился над Анной и легонько потормошил ее за плечо. Девушка проснулась, открыла глаза, но включилась не сразу. «Вы кто?» Наконец она завелась, резко села на диване и выторчалась на краса. «Я доктор Краснов, друг Бориса». «Кого?» «Бориса, вашего нового знакомого, хозяина этой квартиры». неустарался говорить серьезно, но доброжелательно. «Возможно, вы знаете его под псевдонимом Скиф». «А, ну да». Анна кивнула. «Поднимайтесь. Надо уходить. Вам грозит опасность». «Они меня нашли?» «Пока нет, но скоро найдут. Борис очень сильно занят, поэтому прислал меня. Я помогу вам скрыться. Вставайте». Взгляд у Анны окончательно прояснился и вдруг скользнул куда-то в сторону. Она уставилась на что-то за спиной у Краса Краснова и замерла. Нео услышал шаги и обернулся. «О, доктор!» пробосил появившийся в комнате мужчина угрожающих габаритов. «Ты чего тут делаешь?» «Это мой вопрос, Геша». крас Краснов развернулся и внутренне на всякий случай приготовился к рукопашному бою. «Зачем ты сюда приехал? Ты что, переметнулся? Работаешь теперь на егеря?» «Э, доктор, ты не заговаривайся». Геша насупился. «Меня босс прислал. Сказал, надо девчонку забрать». «Удивительное совпадение», послышалось из прихожей. «Нам тоже нужна эта девчонка». В комнату ввалились четыре бойца егеря плюс Филя. «Филя?» Геша сунул руку в карман, явно собираясь достать оружие. Подручные егери его опередили. Коротко тявкнули три выстрела подряд. И Геша завалился на журнальный столик. Коренастый боец шагнул вперед и сделал контрольный выстрел. Еще два бойца в это время двинулись к дивану. В руках у них тоже были пистолеты. Но Краса такой расклад сил не испугал, даже не озадачил. Он легко выбил оружие из руки у одного, затем поймал врага в жесткий захват и развернул, прикрывая сим как щитом от выстрелов другого. Мгновением позже Крас отпустил продырявленного дружественным огнем громилу и в один прием разоружил стрелявшего. Оставшись без пистолета, боец слегка растерялся, и это обернулось для него крупными неприятностями. Крас сильно зарядил ему в живот с ноги, отчего стокилограммовый амбал превратился в снаряд. Он пролетел через всю комнату, сбил как кеглю четвертого подручного егеря и рухнул в прихожей. На ногах оставались Филе и Коренастый. крас вынес оторопевшего промоутера за скобки. Он опасности не представлял и неуловимо быстро переместился за спину бойцу с пистолетом. Противник развернулся, но прицелиться и выстрелить в краса не сумел. Его оружие будто бы само по себе уперлось владельцу стволом под подбородок. Нажал на спусковой крючок, громил раньше, чем сообразил, куда направлен его пистолет. «Доктор!» Филли вскинул руки. «Я свой! Посмотри на меня, это же я!» «Расслабиться!» Нео кивком указал на дверь ванной комнаты. «Иди туда!» «Иду!» Филли, не отпуская рук, короткими приставными шажками переместился к двери. «Но ты даешь! Ты у Скифа этому научился! Ты крут, неимоверно! Можешь в клубе выступать! Только надо другой клуб подыскать! «Ягерь не простит тебе этой мясорубки!» «Я скажу, что это ты сделал!» Красс усмехнулся. «Скройся с глаз!» «Всё!» Филя юркнул в ванную и закрыл дверь. «Меня нет! Ты потом позвони, слышь, док! Я полезный!» «Вот ведь несмываемое вещество!» крас обернулся и протянул руку Анне. «Девушка, вы готовы идти?» «Я?» Анна подняла на разведчика испуганный взгляд и крепко взяла Нео за руку. Ладонь у неё была горячая и влажная. «Я попробую». В прихожей вдруг послышалась возня, а затем снова тявкнул выстрел. Сбитый с ног четвертый боец выбрался из-под тела отключившегося летчика и тоже вступил в сражение с доктором Красновым. Фоля глухо стукнула в стену, пролетев в считанных сантиметрах от головы Краса. Нео пришлось отпустить руку Анны, оттолкнуть девушку в сторону двери в спальню и снова маневрировать. Можно было поднять один из пистолетов, но стрелять Крас не хотел. Пусть это и было самым адекватным ответом на новую атаку. У разведчиков существовали свои негласные правила. Если имелся малейший шанс победить врага, не применяя оружие, им полагалось воспользоваться. Нео ушел с линии огня, быстро переместился к простенку слева от двери в прихожую и замер, услышав новые звуки. Сначала это были звуки мягких быстрых шагов, а затем дважды прозвучал противный хруст. Поскольку, вживаясь в роль Дока, сотник раз освежил свои познания в медицине, ему не составило труда определить, что в прихожей кто-то кому-то дважды сломал кости. Скорее всего, некто отвинтил подручным егере головы. Док шагнул в просвет двери и очутился нос к носу с новым гостем скромного жилища Скифа, ну или босс Кира, называйте как нравится. «Привет!» Новый гость, высокий спортивный парень в потрёпанной, но чистой летней одежде, нехорошо улыбнулся и нанёс короткий, но мощный удар, открытой ладонью сотнику в грудь. Красс отлетел к дивану и распластался на том месте, где недавно сидела Анна. Дыхание перехватило, а в глазах потемнело, а тело на несколько секунд сделалось непослушным. Пока Нео приходил в себя, новый гость и ещё два похожих на него спортсмена прошли в комнату и осмотрелись. «Аня!» Позвал первый спортсмен и заглянул в смежную комнату. Именно туда чуть раньше Красс затолкнул Анну, спасая ее от выстрелов очнувшегося бандита. «Аня, ты где?» «Игорь!» В голосе Ани слышались нотки страха. «Я здесь!» «Выходи, все в порядке! Больше тебе ничто не угрожает!» Анна появилась в просвете двери. Красс отчетливо видел, что у нее имеется собственное мнение насчет угроз. Девушка сутулилась обняла себя руками и опустила взгляд. Выглядела она, как пойманная беглянка. До Нео вдруг дошло, что заданный девушкой с просоней вопрос относился вовсе не к подручным егерю. Ее искали вот эти спортсмены. «Скир, где ты ее нашел?» К раз мысленно обратился к киту. Тот переадресовал вопрос Филину, но искусственный разум корабля Боскира не поддержал опосредованный диалог. Он сообщил, что сотник Скир полностью сосредоточен на роли Скифа и поэтому не поддерживает мысленную связь со своим кораблем. Почему? Раньше погружение в роль не мешало ему оставаться на связи. Бо находится во враждебном окружении. Любое проявление, не характерное для землян активности, будет замечено, и главный сотник Скир будет разоблачен. Враждебное окружение – это Джокер его охрана? Да, это Джокер и сопровождающие его существа первого класса опасности. Такие же, как те, что находятся рядом с вами, сотник крас, включая особь женского пола. Мысленный диалог с кораблем занял секунду. Но за эту секунду ситуация для Нио буквально перевернулась. Не с ног на голову, скорее легла набок но этого оказалось достаточно, чтобы перечеркнуть все тактические планы. «Включая особь женского пола, по имени Анна?» «Теперь всё ясно. Скир её вычислил, поэтому и притащил сюда. Замаскированные под людей неведомые существа об этом как-то узнали и пришли за своим сородичем женского пола. Выводы казались верными на все сто, а потому и одновременно тревожными. Существа раскрыли свою тайну, и свидетелем этого оказался Красс. Как эти существа поступаются со свидетелями, Сотник пока не знал, но мог предположить, что церемониться они не станут. «Мне нужны хокусы», – мысленно обратился Сотник к искусственному разуму своего корабля. «Срочно!» «Прибытие через три земных минуты», – ответил корабль. «Держитесь в стороне от окон». «Зачем ты убежала?» Игорь обнял Анну за плечи и улыбнулся. но маяке была в полной безопасности. На своем месте и среди своих». «Среди своих?» Голос у девушки вдруг сорвался, и на глазах появились крупные слезы. «О чем ты говоришь?» «Ты действительно не понимаешь». Игорь выглядел слегка озадаченным. «Я не все помню», прошептала Анна. «А я говорил, что бракованный образец», заявил угрюмый Жора. «Или прототип неудачный». Смотритель зря пожалел ее. Надо было эту стереть и другую имплантировать. Помолчи, а? Игорь поморщился. То слово из тебя не вытянешь, то льется, как из пространственного ведра. Не слушай его, Аня. Смотритель тебя любит, как и всех нас. Ты просто устала. Вот и с нервами проблема. И с памятью. Это пройдет. Вставай, поедем домой. Нет. Анна из последних сил вцепилась в спинку дивана. до да чего ты так боишься? Я не знаю. Там так мрачно. «Жора, ты слышал?» Игорь снова бросил неодобрительный взгляд на спутника. «Еще один камень в твой огород. Твоя мрачная физиономия пугает окружающих». «Пусть не смотрит!» Без тени улыбки буркнул в ответ жора На этот раз он ограничился лишь этой репликой. Он даже не покосился на Игоря и Анну, поскольку теперь внимательно разглядывал краса. Третий спортсмен тоже навис над сотником, словно примиряясь, как бы половче ухватиться, чтобы сломать ему шею. Перспектива не радовала, но ничего поделать Красс пока не мог. «Едем домой», – повторил Игорь и слегка подтолкнул Анну в сторону прихожей. «А вы чего замерли?» Он опять обернулся к мрачному Жоре и третьему спортсмену. «Странный тип», – пробурчал мрачный. «Какой-то не такой». «Какой еще не такой?» Игорь окинул Красса взглядом. «Все на месте, живой, вырубается как все, человек как человек». «Я согласен с Жорой, сказал третий. «Не нравится мне этот человек, как человек». «Ну так открути ему башку», – Игорь пожал плечами. «Вот забота-то». «Надо его смотрителю показать», – сказал Жора. «Он ведь приказал. Все необычное подмечать и ему докладывать». «Подмечать и докладывать, а не подбирать и притаскивать». «Я согласен с Жорой», – кивнул третий. «Башку открутить всегда успеем». «Ну тогда сами его и тащите», – Игорь махнул рукой. «Мне приказано доставить Анну». Красс мысленно сверился с таймером. До прибытия хокусов оставалось совсем чуть-чуть, всего-то полторы минуты. Если бы Нео мог нормально двигаться, он устроил бы потасовку и потянул время. Но последствия парализующего удара все еще сказывались. Сражаться раз пока не мог. Спортсмены подняли сотника с дивана и выволокли из квартиры. Нео надеялся, что ему на руку сыграет долгое ожидание лифта, однако кабина принчалась мгновенно. Похоже, она тут и стояла. Звон бьющегося стекла резанул ухо в тот момент, когда существа первого класса опасности и их добыча уже вышли из подъезда и направились к неприметному серому микроавтобусу. Снизу было не видно, что происходит на шестнадцатом этаже. Да и с другой позиции увидеть зависшего над зданием кита или забирающихся в окна хокусов было тоже невозможно. Визуальная маскировка работала штатно. Но спортсмены сразу сообразили, что ситуация вновь изменилась. Третий мгновенно откатил дверь микроавтобуса, а затем прыгнул за руль. Игорь торопливо затолкал в машину Анну, а конвоиры подхватили Краса и в два прыжка тоже очутились внутри вместе с пленником. Когда дверь закрылась, Игорь подался вперед и хлопнул водителя по плечу. «Включи экранирование!» «Думаешь, они?» «Включай! А после уточним у нашего нового приятеля!» Игорь обернулся и подмигнул Красу. «Ты ведь не откажешься с нами побеседовать?» «Я сразу сказал, что это не местный!» заявил Жора. «Ты сказал, что он странный», уточнил Игорь. «Но теперь я на вашей стороне, коллеги. За обычными землянами не прилетает невидимый спецназ. Смотрителю будет крайне интересно с ним побеседовать». Краса не испугала перспективу попасть непонятно куда в компании неизвестно кого, чтобы побеседовать с неведомым смотрителем. Более того, он хотел подобного развития событий, и на то имелись две причины. Во-первых, это была его работа, а во-вторых, Из микроавтобуса Крас не мог связаться с китом и хокусами. Неизвестно, с помощью какой технологии непонятные существа экранировали сигнал дельта-связи, но вырубилась эта самая связь наглухо. Крас подозревал, что в логове смотрителя сигнал тоже глушат, но надеялся, что от машины к логову его поведут по открытой местности. Пока же сотнику, украсу оставалось надеяться только на себя, как самому обычному землянину, а точнее, как попавшему по глупости в переплёт спортивному врачу Краснову по прозвищу «Док». Маяк. Сегодня. Горы и море – отличное сочетание. Намного лучше подкравшихся к берегу песчаных холмов или степи, пусть даже твердой и ровной, как стол. Со склонов гор хорошо различим самый дальний горизонт. Они ломают штормовые ветра, да и просто это красиво. А еще в прибрежных скалах и горных отрогах полно расщелин и промоин, а зачастую натуральных тоннелей, в которых можно спрятать целую армию. Когда-то так и делалось. И, похоже, кое-кто решил этот опыт повторить. Поначалу скифы привезли в небольшой дом на окраине города. Домик прятался в щедрой зелени и ничем не выделялся из общей массы таких же уютных, но тесных жилищ. Немного отличалось лишь приусадебное хозяйство. За домом стоял большой добротный сарай, квадратов под 200 площадью, обшитый сайдингом и под новой металлической крышей. В него-то первым делом и прошли хозяин, его и гости. Внутри сарай был отделан еще лучше, чем снаружи. полы стены покрывали панели из толстого прочного пластика. Под высоким потолком светились яркие лампы, а за приятную прохладу отвечали несколько кондиционеров. В целом это помещение больше напоминало спортивный зал, чем хозяйственную постройку. Дополняли картину обитатели строения. Десять или двенадцать подтянутых молодых людей в тренировочных костюмах разного покроя и расцветки сидели вдоль дальней стены, и безучастно таращились на некое воображаемое пространство. Создавалось впечатление, что заглянул на занятия йогой. «Не вижу тренажёров или игровой разметки на полу», осмотревшись, сказал Скиф. «Этого не требуется». Джокер прошёл в центр зала, остановился и кивком указал на медитирующую молодёжь. «Вот твоя новая работа, если ты не передумал». «А почему я должен передумать?» Скиф встал рядом с новым шефом. «Ездить сюда далековато, но это не проблема». За обещанную тобой зарплату можно и в соседний город помотаться. Деньги, судя по обстановке, у тебя действительно есть. Ученики, как вижу, подготовленные. С нуля начинать не придется. Что еще нужно? Тогда приступай. Джокер сделал шаг назад. Ученики словно по команде встали, выстроились в ровную шеренгу и вопросительно уставились на Скифа. Чему их учить? Всему, что умеешь сам. Я многое умею, Скиф усмехнулся. Ладно, начнем с простого. Посмотрим, как они схватывают. Схватывают они на лету. Джокер тоже улыбнулся. Первый конструктору Скиф не успел моргнуть, как перед ним возник один из учеников. Ну давай. Новоиспеченный инструктор принял боевую стойку. Бей меня. Ученик принял ту же стойку и ударил. Получилось у него нечто вроде крюка справа. Скиф перехватил его руку и помог ученику эффектно кувыркнуться в воздухе и грохнуться на пластиковый пол. Это было больно. Однако на лице у пострадавшего не отразилось никаких эмоций. «Надо бы маты постелить!» Джокер помог ученику подняться и жестом отправил его в строй. «Не надо!» Джокер также без лишних слов жестами приказал ученикам разбиться на пары и разойтись по залу. «Атака слева, затем справа. Повторить урок!» Скиф иронично взглянул на шефа, а затем перевел взгляд на подопечных. Секундой позже ирония у него в взгляде сменилась удивлением. Ученики, стоявшие слева, попытались нанести удары. Причём разные, вовсе не похожие на тот, который нанёс первый ученик. А те, кто был справа, провели показанный Скифом приём. Да так технично, словно отрабатывали его годами. Потом фокус повторился, только в другую сторону. «Интересно, девки пляшут». Скиф хмыкнул. «Это где ты набрал столько талантов?» «В школе Олимпийского резерва». Джокер хлопнул ладоши, и ученики снова выстроились шеренгу. «Ещё вопросы». Задавай сразу, пока у меня есть время. Тщательно ты выбирал. Окинув взглядом строй, сказал Скиф. На лицо и мастью все разные, а фигуры как по лекалам. Из дисциплины гляжу, полный порядок. И схватывает действительно быстро. Качественный контингент. Одобряю. Только тут, где плюсы, там и минусы. Если так дело пойдет, они за неделю всю мою программу по кругу пройдут. И что я буду делать дальше? Не волнуйся, скив Сказал, что нанимаю тебя на год. Так и будет. Даже если ты за неделю обучишь этих олимпийцев всему, что умеешь. Сколько человек ты сможешь эффективно контролировать во время тренировки? 100 максимум. Сюда больше не войдет. Вот именно. Мне требуется гораздо больше, чем сотня бойцов. Намного больше. Поэтому не волнуйся. Работы хватит на весь год. Намного больше? Скиф озадаченно взглянул на шефа. По сотне в неделю это... За год целая армия. И для чего тебе армия? Явно не для подпольных боев без правил». Джокер всем своим видом показал, что недоволен вопросом. «Я ведь не спрашиваю, как тебя зовут на самом деле и откуда ты родом». «Это разные вещи», — Скиф пожал плечами. «Если ты затеял недоброе, я не стану на тебя работать». «Идеалист», — Джокер усмехнулся. «Как то не похож. Ты уж извини за прямоту. Больше ты напоминаешь головореза, который решил набить себе цену. Я и так предложил тебе вдвое больше, чем ты мог заработать за год». «К тому же твои дела на самом деле катились под горку. Босс хотел тебя убить, а егер собирался шантажировать вместо оплаты. Ты в курсе, что он отправил к тебе домой своих бандитов и поручил им украсть твою девушку?» «Что?» Скиф встрепенулся. «Спокойно. Мы устранили проблему. С девушкой все в порядке. Она в безопасности. Кстати, симпатичная. Давно вместе?» «Меньше суток. И уже у тебя дома, но не за деньги. Любовь с первого взгляда». «Вроде того. Спасибо, что подстраховал. С меня причитается». «Само собой», — Джокер криво усмехнулся. «С Игоря тоже». Скиф покачал головой. «Что ж за люди такие? А ты разве не понимал, с кем связываешься? Когда нанимался? Я и сейчас не очень-то понимаю, кому нанялся». Скиф встретился с Джокером взглядом. «Ты поймешь», — пообещал Джокер, спокойно выдержав его испытующий взгляд. «Когда придет время». А сейчас предлагаю провести практическое занятие. Заодно отдашь должок». Джокер щелкнул пальцами, и тренировочный зал открылся для Скифа с новой стороны. Открылся в буквальном смысле. В центре помещения вдруг прорезался большой квадратный люк, часть пола ушла вниз, а затем в сторону. Скиф заглянул в проем. Там обнаружились бетонные ступеньки длинной, хорошо освещенной лестницы. «Охрана впереди, остальные за ними», — приказал Джокер святи ученикам. Идем в Большой Грот, марш!» Итак, о преимуществах гористого побережья. Туннели, которые промываются в известняке подземными реками, могут тянуться на километры и сплетаться в самые затейливые сети. А на некоторых перекрестках этих тоннелей образуются еще и гроты. Иногда очень просторные гроты, размером с приличный стадион. В один из таких естественных залов и пришла компания во главе с Джокером. В гроте был довольно высокий свод. В стенах съели два десятка разнокалиберных дыр входов в другие тоннели, а посередине текла узкая, но быстрая и глубокая речка. Она появлялась из дыры в правой стене, делала резкий поворот и у дальней стены уходила вниз, в большой провал. Место было живописное, только очень уж не близкое. По ощущениям скифа отмахать пришлось километров 5 с учетом всех изгибов и крюков. По прямой наверняка получилось бы меньше, но все равно прилично. Похоже, что компания дошла почти до побережья. «Ничего себе пещерка!» Скиф повертел головой. «Ты сам сюда свет проводил. Это ж сколько денег вбухал». «Приемлемо». Джокер подал какой-то знак, и в просвете одного из тоннелей, открывающихся в грот, обозначилось движение. Минутой позже к Джокеру и его свите подошли шесть новых персонажей. Четверо незнакомцев, а с ними Анна и доктор Краснов, он же массажист Скифа по прозвищу, да по сути без прозвища, просто Док. Причем доктор оказался в этой компании явно против своей воли. Руки у него были скованы простыми, но крепкими железными наручниками. «Как дела, Смотритель?» Обратился Джокер к одному из подошедших, самому взрослому и неспортивному на вид. «Ты поговорил с нашим неземным гостем?» «Поговорил!» Смотритель поморщился. «Он упрямый, но основное я понял. Доминатор, тактическая разведка. А значит, скоро высадка». «Город на побережье. Сегодня». Агент 4597 видел человека по прозвищу «Лектор» впервые в жизни. Все контакты агента, внедрённого в МГБ, вообще ограничивались только двумя подручными – связным и резидентом. Лектор мог быть новым связным, но агент совсем недавно общался со старым и не заметил никаких признаков надвигающегося провала. Связной вёл себя как обычно. Да и резидент даже не намекал на замену контакта. Оставался вариант с инспекцией. Лектор мог оказаться человеком из центра, который проверял дееспособность агентурной сети. Агент проанализировал кое-какие события последних суток и пришёл к выводу, что так оно и есть. Его собственный цифровой код как бы случайно попадался агенту на глаза трижды. Два раза перед ним возникла машина капитана Фомина с белыми цифрами 4597 на синем номере. А затем Коровин привёз визитку автосервиса, на который Генрих приписал к данным штази всё тот же цифровой код. Это означало, что с агентом хотят срочно выйти на связь. Такая спешка могла быть обоснована только инспекцией. Способ инспекции лектор выбрал нестандартный, но, возможно, тому имелись особые причины. Как знать? Когда вся компания во главе с полковником Старченко спустилась в изолятор и вошла в камеру к лектору, тот сразу же едва заметно просигналил, что в курсе кто из прибывших агент 4597 и что будет разговаривать с помощью жестов и мимики. Это агента устроило хотя и слегка озадачила. Ведь можно было подстроить все так, чтобы инспектор и агент остались наедине, или все же воспользовались особой связью, которую не способны прослушать даже самые новые приборы технической службы госбезопасности. Впрочем, лектору было виднее, как лучше позаботиться о конспирации. Группа заняла место в камере так, что напротив лектора оказался агент и два его товарища, а Настя и полковник Старченко расположились слева и справа от задержанного. Агента такая диспозиция устроила. Он видел все, что требовалось. Допрос взял на себя лично Старченко. Электор больше не стал играть в молчанку. Начал нехотя отвечать. Глаза при этом у него бегали по лицам, левое веко то и дело поддергивалось, а пальцы отбивали едва заметную нервную чечетку по столу. Агент 4597 понял, что Старченко обратил внимание на эти детали, но никак не отреагировал. Агент неплохо изучил своего условного начальника, поэтому без труда расшифровал его мысли. Старченко определенно расценил странности в поведении лектора как признаки беспокойства, поскольку задержанный, по мнению полковника, явно не рассчитывал на такое продолжение банкета. «Итак, гражданин лектор, теперь мы знаем о вас намного больше, чем утром», — заявил Старченко. «Поздравляю». Лектор усмехнулся и побарабанил по столу. «Инспектор центра агента 4597», — прочитал жестикуляцию агент, — «требуя объяснений, что вы тут устроили». «На кого вы и ваши люди работаете свободны от службы в МГБ время?» «Не понимаю вопроса», — одними губами и тоже едва заметно ответил агент. «У меня нет свободного времени, особенно в последние трое суток. Город накрыл волну аномальных происшествий. Мы пытаемся выяснить причину и спрогнозировать последствия. Вы в курсе, что происходит?» «Оказывается, вы мировая знаменитость», — полковник Старченко усмехнулся. «В узких кругах, конечно». «А еще вы пришли сюда, чтобы поговорить со своим агентом по прозвищу Джокер. Ничего не путаю». «Возможно». Лектор пожал плечами. «Только у меня нет агентов. Я веду свои дела самостоятельно. Могу лишь предположить, что происходит». Инспектор ответил с помощью мимики. «Точно знаю главное. Некий Джокер собирает на побережье целую армию бойцов неизвестного происхождения. По внешнему виду и поведению они точные копии людей. Но по сути это не люди». «Джокер каким-то образом наделяет их человеческой внешностью и сознанием». «Насколько мне известно, вы внедрялись в МГБ, используя легенды данные наемника Джокера из компании «Рюрик»?» «Наделяет внешностью и сознанием», — повторил агент. «А у нас тут некоторые люди теряют сознание на целые сутки, а после начинают видеть своих двойников. Интересное совпадение». «Агент 4597, не делайте вид, что это для вас новость. Лучше расскажите сразу, что вы задумали и на кого теперь работаете». «Я работаю на Центр и для прикрытия на МГБ. А мои люди работают исключительно на меня. За них я ручаюсь. Этот некий Джокер – просто самозванец. Я настаиваю». «В таком случае, зачем вам понадобился Джокер?» Старченко чуть подался вперед. «Вы пошли на большой риск, чтобы его найти. Зачем?» «Не понимаю, о ком вы». Лектор обвел равнодушным взглядом камеру. Казалось, что ему было невыносимо скучно беседовать с полковником. «О вашем бывшем подчиненном, лектор». Вы ведь не станете отрицать, что служили в частной военной компании «Рюрик» и что у вас в команде был боец с таким позывным. К сожалению, он погиб. Допустим, инспектор-лектор неожиданно сдал назад. В таком случае расскажите, как вы видите ситуацию. Ваши данные, инспектор, стали недостающим звеном, поэтому мое видение ситуации сформировалось только сейчас. Я думаю, что Джокер-самозванец каким-то образом использует зеркала для сбора данных о некоторых людях. Впоследствии их образа становятся маскировкой для бойцов его армии. Как эта система работает, я понятия не имею. Звучит все как какая-то мистика. Мистику предлагаю оставить в покое. Я тоже не склонен строить версии на столь зыбкой почве, а поэтому считаю, что это верхушка технологического айсберга. Правда, эксперты изучили аномальные зеркала вдоль и поперек и не нашли в них ничего высокотехнологичного. Между тем, получается, что зеркала – это не только инструменты для сбора данных, но и части некой информационной сети. Появление самостоятельных отражений тому доказательства. Каким образом эти зеркала связаны между собой? Это пока загадка, инспектор. Думаю, вопрос следует задать более компетентным людям. Если вы намекаете на специалистов в центре, они тоже в растерянности. Настолько продвинутых технологий нет ни у нас, ни у противника. Вот почему я и спрашиваю вас, агент 4597, с кем вы связались? Кто эти чересчур продвинутые существа? А по нашим оценкам, Джокер вовсе не погиб. Старченко вновь откинулся на спинку стула. «Он был внедрен в МГБ и теперь служит в нашем управлении. Будете утверждать, что ваше появление здесь никак не связано с этим фактом?» «Буду. Я не знал, что Джокер выжил. Я давно не поддерживаю никакой связи с бывшими соратниками». «Я понимаю, инспектор. У вас нет причины верить мне на слово. Поэтому обещаю вскоре добыть доказательства что Джокер с побережья – это самозванец». Возможно, он знает о нас и прикрылся этим прозвищем, чтобы сбить всех с толку. Или чтобы подставить нашу ячейку. Хотя есть вероятность, что все наоборот. Наоборот? Это может быть настоящий Джокер. Тот самый из компании «Рюрик», легендой, позывным которого я прикрылся. В этом случае появление его отражения рядом с вами, а затем рядом с настоящим штази, было просто изучением обстановки. А то и вовсе проявлением любопытства. Настоящий Джокер погиб, разве нет? «Это знает только настоящий лектор. Но если верно предположение, что Джокер на берегу – фальшивка, состряпанная, чтобы подставить нас, я заранее подаю вам официальный запрос, инспектор. Прошу выяснить в центре или на местной базе, откуда произошла утечка информации. Ведь если фальшивый Джокер взял себе мой позывной не случайно, значит он каким-то образом вычислил нашу группу». «Не слишком ли быстро вы перешли от простейшего объяснения к теории заговора?» «Нет. Объясню почему». Я подозреваю, что отражение человека в капюшоне, которое появлялось здесь и в других местах, где бывали сотрудники моего отдела, и есть отражение Джокера-провокатора. Он таким образом обозначил, что знает о нас все и следит за каждым нашим шагом. Липовый Джокер передал нам предупреждение держаться подальше и не мешать ему. «Вы считаете, так и следует поступить?» «Нет. Мы должны выяснить, что замышляется. Лично у меня есть опасения» что скрытая за зеркальными отражениями угроза гораздо масштабнее, чем мы можем вообразить». Лектор собрался просигналить что-то еще, но диалог вдруг прервался по независимым от собеседников причинам. «Товарищ полковник!» камера заглянул офицер внутренней службы изолятора. «На телефон вашего отдела поступил звонок». «Какого ежа?» Старченко обернулся. «Ты не видишь, что мы заняты?» «Виноват, но дело касается секретной операции». Генерал Остапенко приказал реагировать на такие сигналы немедленно. Абонент включен в список пострадавших. Представилась Анной с улицы Станичной, дом 43. «Это меня, наверное», — встрепенулся Архипов. «А почему напрямую не звонит опять?» «Мы в подвале, Паша», — подсказал Коровин. «Здесь мобильные не ловят». «Нет, Архипов, не тебя девушка хочет». Офицер кивком указал на Данилова, товарища майора. «Будете отвечать?» «Буду», — Сергей поднялся. «Где телефон?» «Наверху, прошу за мной!» Данилов вышел следом за офицером, а Старченко вновь обернулся к лектору. «Продолжим пока. Значит, вы теперь законопослушный гражданин, которого не за что упрекнуть. С довольно сомнительным прошлым вы распрощались и теперь строите новую жизнь. Чем занимаетесь?» «Я независимый эксперт. Инспекция, аудит, контрольные сделки. Все строго по закону». «Замечательно». Старченко всплеснул руками. Так может быть вы у нас проведете небольшой аудит. Поможете выявить недобросовестное звено в цепи. Вам, как честному гражданину, это практически предписано законом. Как думаете? Не видел такого пункта в Конституции. Но как честный гражданин, чем я могу вам помочь? Как это чем? Старщинка изобразил крайнюю степень удивления. Вы ведь знаете Джокера. Покажите нам его. А мы пойдем вам навстречу и закроем дело о нанесении телесных повреждений четверым гражданам буквально пять минут совместной работы и вы свободны заманчиво лектор усмехнулся только я сомневаюсь что джокер жив и работает у вас зачем же вы его затребовали разве я сказал что мне требуется джокер как же тогда расценивать вашу реплику на первом допросе я просто обратил ваше внимание на это прозвище зачем старченко уставился на лектор не мигая лектор не ответил он перевел взгляд на дверь И через секунду она открылась. В камеру вернулся Данилов. В руке он держал большой планшет. Вид у майора был озадаченный. Сергей уселся за стол, включил планшет и жестом пригласил всю группу заглянуть в экран. «Говорит и показывает». Данилов включил запись. «Слушайте и смотрите. Запись и ролик. Сначала запись. Вид с камеры наблюдения. Звук из телефона». На экране появился Данилов со своим телефоном в руке. Он жестом приказал дежурному перевести звонок со служебной линии на свой смартфон и уселся в кресло. «Слушаю вас, Аня». «Наконец-то!» Прозвучало за кадром. Голос у девушки едва не срывался. Было понятно, что она сильно волнуется. «Сергей Васильевич, мне страшно. Я не знаю, что делать». «Для начала успокоиться. Где вы сейчас?» «Я дома. В смысле, у Паши в доме его родителей. На станичной 43». «Мария Алексеевна с вами?» «Нет». Она привезла меня, побыла здесь немного и уехала. Сказала, что надо вернуть вам машину. Хорошо, а что вас напугало? Зеркало. Опять эта чертовщина. Теперь и здесь тоже. Спокойно, Аня. Какая чертовщина? Опишите. Это словно ролик. Короткий такой. Секунд на десять. Крутится непрерывно в зеркале прихожей. В нем я. Вы? Что вы делаете? Там в ролике вы что-то делаете? Я там разговариваю с кем-то. Я слышу звуки, понимаете? Этот ролик идет со звуком, как в телевизоре. Звуки откуда доносятся? Прямо из зеркала. Вы уверены? Абсолютно. Мое отражение говорит, что ее, меня, предал какой-то Скиф. А потом она, я, говорит, нет, кричит, во всем виноват какой-то Джокер. Она даже грозит ему, как мне показалось. А дальше? Это все. Скиф и Джокер в кадре? Нет, рядом со мной. То есть с моим отражением стоит человек, но это кто-то другой. А происходит это где? Непонятно. В каком-то большом помещении. Там эхо такое, как в пустом спортзале. Да что я рассказываю, посмотрите сами. Один момент. Данилов включил в смартфоне запись и продублировал изображение на большом компьютере в дежурной комнате. В зеркале прихожей действительно отражалась Аня, только в другой одежде, и еще какой-то человек, закованный в наручники. «Не уходите никуда, я скоро приеду». Запись на этом закончилась, но Данилов не выключил планшет. Сразу же после первой записи на экране появился тот самый ролик из дома родителей Архипова. Только не экранная копия, а непосредственно та, что снимала Аня. «Стоп!» – вдруг потребовал Коровин. «Это что?» «Где?» – Данилов пошарил взглядом. «Вот здесь, на полу!» – капитан ткнул пальцем в планшет. «Это тени?» «Да, похоже, этот тенит двух человек. Стоят напротив Ани номер два». «Один из них в капюшоне?» «Или с безумной прической. Первое вероятнее. Ты сейчас намекаешь, что либо Скиф, либо Джокер, и есть человек в капюшоне». «Лихо вы стыкуете все, что под руку попадается». Старченко усмехнулся. «Не спешите ли с выводами?» «Нет, они не спешат», вдруг сказал лектор. «Я на это вам и намекал. Вам нужен именно этот Джокер» а не мифический агент, якобы внедренный в МГБ. Найдите его, и многое прояснится. Очень многое». «А мы и пытаемся его найти». Старченко посмотрел на лектора с укором. «А вы нам не помогаете. Или что, теперь поможете?» «Вы не там ищете». Лектор пожал плечами. «Это все, чем я могу помочь». «А где надо искать? В том странном спортзале?» «Сомневаюсь, что это был спортзал», сказал Данилов. «На записи трудно понять». «Надо взглянуть живьем хотя бы через чертово зеркало». «Я думал, ты усилишь нас своей группой». «Станичный это ведь рядом с побережьем?» Данилов вновь поднялся. «Я сначала туда, а после присоединюсь к вам вместе со своими бойцами». «Я с тобой», – подскочил Архипов. «Виктор Степанович, разрешите?» «Езжайте, оба-два». Полковник кивнул. «И достаньте кто-нибудь, наконец, четкий портрет этого типа в капюшоне». «Инспектор, вы все еще сомневаетесь во мне и в моих людях?» Спросил агент 4597, прежде чем покинуть камеру. «Все еще думаете, что это я собираю армянное побережье?» «Добудьте своему начальнику портрет Джокера-самозванца, и это серьезно поменяет дело. Пока я воздержусь от выводов». «Я добуду. Возможно, не только портрет, но и самого Джокера номер два. Вы собираетесь ждать здесь?» «Не худшее место». «Дайте согласие сотрудничать, и сможете уйти». «Старченко держит слово?» «Здесь мне спокойней». «Пока вы не разберетесь с фальшивыми людьми, я предпочту остаться в этом подземелье». «Так это люди с побережья загнали вас сюда?» – догадался агент. «Вот в чем дело. Вы от них узнали прозвище главаря?» «От них. А еще я узнал, насколько они сильны. Два моих офицера сопровождения погибли». «Теперь я абсолютно уверен, что отражение в капюшоне – портрет именно Джокера-самозванца. Он виртуально появился там, куда вы спрятались, чтобы показать свою силу и госбезопасность, и вам». Убил двух зайцев одним выстрелом. Чекистов он предупредил, чтобы не лезли на его территорию. А вам как бы сказал, что от него не уйти. В общем, я согласен. Вам действительно лучше задержаться здесь. Не скучайте, инспектор».